Глава девятая. Январь 2004 года. «Ты уверена?» — недоверчиво спросила Настя. «Не то чтобы я отговаривала. Выбор только за тобой, просто тебе же их видеть каждый день. Это именно то, что надо», — улыбнулась Василиса и с нежностью погладила нарисованный на образце обоев цветок. Цветок был большой и яркий, и это действительно было именно то, чего она хотела. Сколько брать? С предвкушением поинтересовалась она у Насти. Та произвела подсчет и назвала число. Василиса схватила нужное количество рулонов и повернулась к кассе. Постой, торопыга! Остановила ее Настя. Ты забыла про клей, кисточки и шпатель. Шпатель-то зачем? Удивилась Василиса, глядя, как Настя выбирает пластиковый треугольник с ручкой. «Обои равнять и лишний клей из-под них убирать», — пояснила подруга. «И откуда ты все это знаешь?» Настя улыбнулась. «Мы с Финистом за эти годы столько раз переезжали, что я уже со счета сбилась. Так что поднаторели в ремонтном деле. Ты бы видел наше первое жилье. Последняя собачья конура в тридевятом и то большие краши. В общем, пришлось научиться создавать уют из ничего. Это потом уже Баюн для финиста зарплаты нормальной добился, и я работать пошла, и мы зажили. Нет, ну ты точно уверена?» Василиса засмеялась и снова попыталась уйти к кассе. «Ведро возьми! В чем клей разводить будешь?» — закатила глаза Настя. «Что бы я без тебя делала?» — вздохнула Василиса. «Даже боюсь представить». Искренне ответила подруга. Квартиру Василиса арендовала почти сразу после Нового года. Благо, Настя помогла и все объяснила. Сделать все самостоятельно было бы куда сложнее. Квартира была маленькая, однокомнатная, в небольшом пятиэтажном доме. Рядом с домом находился парк. В нем можно было гулять по вечерам, и до конторы было всего ничего. И Василиса могла ходить на работу пешком. Хозяйка разрешила поменять обои в комнате, и Василиса подошла к этому делу со всем энтузиазмом, накопленным за долгие годы, пока решения принимались за нее. Она точно знала, чего хочет, и в пятом по счету магазине, когда даже неутомимая Настя начала уставать, нашла нужный вариант. Ей в кои-то веки было абсолютно неважно, что об этом скажут остальные. Не им же там жить. Вообще, Василиса надеялась, что Настя поможет ей с поклейкой, но та предупредила сразу. На неделе у нее очередная командировка, и она будет свободна только на следующих выходных. «Хочешь, попрошу Финиста, он пришлет к тебе своих парней. Они тут в два счета все поклеят», — предложила она. Но Василисе не хотелось видеть чужих людей в своем первом собственном жилье. Ей хотелось все сделать самой. Поэтому она поблагодарила и отказалась. Настя пожала плечами и ушла. А на следующий день Василису вызвал к себе Баюн. Он был хмур и смотрел на нее уж больно испытующе. «Если у тебя есть какие-то проблемы, связанные с нашим консультантом, скажи мне сейчас», — потребовал он. Василиса недоуменно свела брови. «Я серьезно», — рявкнул Баюн. «Он от тебя что-то требовал? Угрожал тебе чем-то? Приставал?» В принципе, Кощей делал все, кроме последнего, но это было давно, и, учитывая последние обстоятельства и данное им обещание, наверное, уже не считалось. «С чего ты взял?» — удивилась она. «Да с того, что он явился ко мне и фактически приказал поставить вас обратно в пару», — сверкнул глазами Байон. «И я хочу знать, могу ли я со спокойной душой это сделать, или мне предстоит ослушаться его приказа, потому что я как-никак несу за тебя ответственность». О, у груди разлилось тепло. Кощей не захотел другого напарника. Это оказалось неожиданно приятно. «Все нормально», — улыбнулась Василиса. «Повздорили немного, но уже во всем разобрались». «Разобрались? С ним?» Недоверчиво прищурился Баюн, а потом встал с кресла, обогнул стол и приблизился к ней. Ей показалось, что он принюхался. «Ну что за глупость? Зачем ему это делать?» «Василиса, в последний раз спрашиваю, если...» «Все нормально», — перебила его Василиса и отметила, что впервые позволила себе подобное. «Я хотела просить тебя о том же» так что тебе не о чем волноваться. Наоборот, как ты там говорил, я буду учиться, смотреть и запоминать, а между делом писать тебе отчеты красивым почерком». Боюн уставился на нее. Его золотые глаза с черными вертикалями зрачков гипнотизировали. «Что с тобой происходит?» — спросил он. «После того, как ты едва не умерла, тебя словно подменили». Василиса пожала плечами и не смогла сдержать улыбку. Она и сама чувствовала перемены, но не могла сказать, чем они вызваны. Общее задание с Кощеем Баюн дал им на той же неделе. Кощей был, как всегда, собран и спокоен, и не стань Василиса свидетелем сцены в лесу, никогда бы не предположила, что недавно он пережил горе. Обсуждать свое рабочее воссоединение они не стали. Оба сделали вид, что ничего особенного не случилось. А после выезда, когда Кощей в очередной раз вызвался довести ее до конторы, Василиса помялась и призналась, что адрес поменялся. Кощей резко повернулся к ней, и во взгляде его Василисе почудилось недовольство. Она насупилась. Она имела право переезжать куда и когда угодно, и для этого ей не требовалось его разрешения. «Пригласишь в гости?» — спросил Кощей, когда его машина остановилась у подъезда. Среди немногочисленных потрепанных седанов его черный джип смотрелся слишком вычурно и приметно. Хоть документы проверю. Василиса замялась, и Кощей по-своему истолковал ее неуверенность. Нахмурился. «Я же уже сказал, что не трону тебя», — процедил он. Ей не хотелось его обижать, к тому же она и впрямь была уверена, что он ее не тронет. И потом она же была у него в гостях даже дважды, так что, наверное, он имел право на ответный визит. «Ну, пойдем», — согласилась она, но поют чаем, только там бардак, у меня ремонт и мебели почти нет». «Будь спокойна, я видел вещи похуже, чем квартира во время переезда», — самоуверенно заявил Кащей. Однако, когда Василиса открыла дверь, пустила его внутрь и зажгла свет, его лицо сказало ей об обратном. Кощей был жутким педантом и аккуратистом, во всем любил порядок. Непроглаженная складка на рубашке могла лишить его душевного равновесия на весь день. Это же... — Я предупреждала, — улыбнулась Василиса. — Тебе чай черный или зеленый? — С коньяком, — ответил он. В неудержимом желании начать делать хоть что-то она ободрала старые обои, и теперь единственная комната, в которой хозяева зачем-то убрали дверь, заменив аркой, прямо с порога бросалась на гостей голыми, неровно оштукатуренными стенами и остатками газет, которые были подклеены под обои и отрываться отказались. Шкаф Василиса отодвинула ближе к середине комнаты, но вернуть его к стене сил уже не хватило. Еще там стояли диваны, тумбы с телевизором. На этом собственники жля сочли свои обязательства по мебелировке помещения исполненными». «А это что?» — спросил Кощей, указывая на рулоны. «Обои», — пояснила очевидная Василиса. Кощей подошел ближе и отмотал один. Василиса всегда полагала, что напугать его невозможно. Судя по всему, до этого момента он думал так же. «Ты уверена?» — спросил он, когда к нему вернулся до речи. — Абсолютно, — нахмурилась она. — Не нравится, не смотри, иди на кухню. Там все чинно бежевое. Я скоро с ума сойду, но тебе должно прийтись по вкусу. На крохотной кухоньке, облаченной в строгий черный костюм и белоснежную рубашку, кощей, подавляющий своим царским величием, смотрелся не к месту. Однако он сел за шатающийся стол и долго цедил черный чай, а потом, когда кружка опустела, уточнил. «И когда ты намеренно доделась ремонт?» Василиса вынырнула из холодильника, содержимое которого изучала уже минут пять в бесполезной попытке все-таки обнаружить там что-нибудь, что можно предложить Кощею в качестве ужина, и сообщила, что дожидается Настю, которая обещала помочь ей на выходных но до выходных еще два дня ужаснулся он подожди ка ты хочешь сказать что спишь в той комнате уже несколько дней василиса ничего не хотел говорить поэтому просто пожал плечами чудовищно пробормотал в никуда кощей встал и снял пиджак это было неожиданно василиса на всякий случай спряталась за дверцей холодильника но кощей на нее даже не взглянул отправился в комнату, чем-то там прогремел, и она аккуратно двинулась следом. В комнате Кощей передвинул шкаф и тумбу, чтобы не мешали, и теперь вдумчиво читал информацию на коробке с клеем. — Что ты делаешь? — осторожно поинтересовалась она. — Разве не очевидно? — нахмурился Кощей, не отрываясь от инструкции по разведению клея. — Собираюсь поклеить тебе вот это. Или ты против? Он оторвался от инструкции и пристально посмотрел на нее. В принципе, Василисе было все равно, кто поможет ей в этом незнакомом деле, он или Настя. Да и терпеть до выходных уже никаких сил не осталось. Хотелось побыстрее. Правда, было неловко его утруждать. — Ты не обязан, — начала была Василиса, но он перебил. — Считай это моим ответным новогодним подарком. — Ну так что? — Ну, если тебе не трудно. — Отлично. «У тебя случайно нет чего-нибудь, во что бы я мог переодеться?» «Могу предложить одно из своих платьев», — усмехнулась Василиса. «Пожалуй, откажусь». Он пробормотал слова заговора и пошевелил пальцами в воздухе, плетя узор чар. Рубашка и брюки принялись менять форму и превратились в свободные штаны и футболку. И пока Василиса, впервые видевшая его в таком облачении, пыталась справиться с изумлением, Кощей... Подумала и заговорил одежду на чистоту. Это было полностью в его духе и малость отрезвило. И Василиса с удивлением обнаружила, что он так и не снял ее браслеты. Но комментировать это не стало. Если они им помогают, то хорошо. В первом часу ночи Василиса окончательно убедилась, что пускать Кащея в свою квартиру было плохой идеей. Учитывая дотошность, с которой он клеил каждую полосу, причем почему-то не доверяя в этом деле магии, все более реальной становилась вероятность, что он закончит только к утру. И это в лучшем случае. Ужина она все-таки приготовила. Все равно Кощей прогнал ее из комнаты, чтобы не мешала и не разводила лишнюю грязь, чем, как ни странно, не вызвал у нее никакого внутреннего протеста. Процесс оказался куда скучнее, чем Василиса представляла. Поэтому пара часов ушла на то, чтобы сходить в магазин, и постоять у плиты. Поев, Кощей принялся за дело с двойным энтузиазмом, но смотреть на то, как он равняет стыки с точностью до миллиметра, пытаясь при этом игнорировать неровную поверхность стен, стало совсем невыносимо. И Василиса снова сбежала от него на кухню. Почитала книгу, выпила несколько кружек чая. Глаза слепались, она то и дело начинала кимарить, а Кощей и не думал заканчивать. В конце концов, Василиса перестала сопротивляться сну, сложила руки на столе, опустила на них голову и закрыла глаза. И проснулась от того, что он мягко тронул ее за плечо. Она приподнялась, пытаясь понять, что происходит, почувствовала легкое движение по рукам и спине. Кощей накрыл ее пледом с дивана, и теперь он соскользнул вниз. «Я закончил», — сказал Кощей. Он снова был в костюме привычный и понятный. «Иди, принимай работу. Ну или сразу спать ложись». Но Василиса слишком долго ждала этого момента. Она влетела в комнату и застыла. На стенах распустились цветы. Их было много, и получилось несколько олиповато. Но ей понравилось. Ей очень-очень понравилось. Это шок от ужаса поинтересовался из-за ее спины Кощей. — Я понимаю, почему ты уже хочешь их поменять, хотя немного обидно. Я старался, что было непросто, учитывая косорукость возведших эти стены. — Я ничего не планирую менять, — ответила Василиса и села на накрытый простыней диван, не в силах отвести взгляд от рисунка. Весной должно было исполниться два года с тех пор, как она покинула царский терем, И с тех пор ей каждый день не хватало цветов на стенах. Только теперь она, наконец, ощутила себя дома. — Не обессудь, — попросил Кощей. — Я просто пытаюсь понять, как такое может нравиться. — Похожими были разрисованы стены в моих комнатах, — тихо ответила она. — Когда наши отношения с Иваном совсем разлаживались, и он запрещал мне выходить даже в сад, Они были единственным, за что я могла зацепиться. Наверное, они вообще были единственным, что я любила в тереме. — Запрещал выходить? — переспросил Кощей. — В каждом браке бывают сложные времена. Без всяких эмоций обронила Василиса. И я была виновата в этом. Не меньше него. Ты пожалела, что вышла за него замуж? Она усмехнулась, но ничего не ответила. Сейчас ей не хотелось думать о своем прошлом и кощее она тоже никак не касалась она смотрела на цветы и не могла насытиться тем что видела ей хотелось подойти к стене и обнять ее и она пообещала себе что так и сделает как только закроет за кощеем дверь спасибо наконец произнесла она это хороший подарок что ж я рад что ты довольна кивнул кощей и добавил так будто за окном до сих пор был день а не глубокую ночь. А теперь осталось последнее. И потом, к неимоверному огорчению Василиса, он еще час потратил на то, чтобы проверить договор аренды и сплести вязь из охранных заговоров вокруг входной двери. А напоследок, уже уходя, движением пальцев в воздухе поправил неровно лежащий у соседской двери коврик.